Вилла Кристины Оазис. Охранник у ворот остановил микроавтобус. Сидевший за рулем монтер протянул свои документы. Охранник внимательно их изучил. Водитель спросил, а я саму Кристину Оазис увижу? Охранник вернул ему бумаги. Проезжай. Ворота открылись. У дома стоял другой охранник. Монтер вылез из машины, прихватив чемоданчик. Спросил, показать? Охранник лениво кивнул. Монтер раскал чемоданчик. Он был полон инструментами. Его отвели в спальню Кристины. Пока монтер неспешно возился с неисправным кондиционером, за ним наблюдал охранник с каменным лицом. «Правильно, что вовремя к нам обратились», — говорил словоохотливый монтер. «За кондиционером надо следить. Если его не чистить, там заводятся всякие микробы. Можно, бог знает чем, заразиться и даже умереть». Читал в газетах про болезнь легионеров. На пол полетел мусор. Охранник скривился и вышел из комнаты. Вернулся со слугой. Тот притащил пылесос и стал убирать мусор, оставшийся после легкого ремонта. «Монтер сложил инструменты», — сказал охраннику. «Тебе надо бывать больше на свежем воздухе, а то лицо усталое, бледное». Вечером к Кристине прибыла большая компания. Веселились на пропалую. Выпивка исчезала буквально на глазах. Один из подвыпивших гостей поднял пустой бокал. Кристина, шампанское кончилось. Его подруга подхватила. «Надеюсь, ты не прогуляла все папины денежки и выставишь еще пару бутылок?» Кристина подозвала слугу. «Где шампанское?» «Уже несут. Первая пробка взлетела в воздух. «Пейте сколько хотите», — обратилась к гостям Кристина. «А завтра едем кататься на яхте». «Вы знаете, что мне принадлежит самая большая яхта в мире?» Появился помощник и стал что-то шептать ей на ухо. Кристина поморщилась. «Ничего не слышу. Говори громче». Он почти прокричал. «Господина Ксантаса убили. Взорвали в собственном доме».